Рассказывает Олег Таругин. Цесаревич Николай. Словно побитые собаки мы с Маретой покидаем покои императрицы. Влетело нам, особенно мне по первое число. Моя невеста должно быть плакала до моего прихода. Краем глаза я вижу, как у нее до сих пор предательски подрагивают губки. До покоев Марета мы доходим в молчании, не касаясь друг друга. И лишь около ее дверей я чуть приобнимаю свою невесту. Но ничего, ничего. Просто будем поосторожнее. Конспирация, конспирация и еще раз конспирация, как завещал нам вождь мирового пролетариата. А вот, кстати... Фили, вот что, братишка, вы там справочки наведите, у кого это язык во рту не помещается. И хирургически его, хирургически. Махаев кивает. Разберемся, батюшка-государь. Не изволь сумлеваться, все сделаем. Вот так и ладушки. Теперь к себе. У меня еще дел не в проворот. Так, а это что за явление? Ваше императорское высочество. Мне навстречу торопится граф Дмитрий Мартынович Сольский, государственный контролер комитета финансов. Высшее совещательное учреждение по делам государственного кредита и финансовой политики Российской империи. Государь посоветовал мне обсудить с вами. Приехали. Опять мои дела по боку. Здравствуй, милая текучка.